23 июля 1941 года. План мой Виталик принял без дополнений. Я, в принципе, знал, где мне взять отряд. Знал, что бойцы этого отряда пойдут со мной в огонь и в воду. Будут умирать за меня. И молиться на меня. И самое главное, никогда не предадут и не сдадутся в плен. Виталик со мной согласился. И любой согласится. Только чуть позже. Хотя нет. Там согласится вообще любой. Где... Да в Верхнедвинском, гетто. Да, я циник, и ничего человеческого во мне, наверное, уже не осталось. Но я человек 21 века, и Виталик понимает, о чем я говорю. Я когда-то читал, что в Литве за годы войны было уничтожено 80% евреев. Выжили лишь те, кто успел эвакуироваться на восток, и те, кого перед войной отправили на север как классово чуждый элемент. Вот они и выжили, а остальные нет. Сам я ни в каком месте не еврей. И Виталик тоже. Но для нас это ничего не меняет. Я собираюсь уйти отсюда подальше. В Латвию и Литву. И строить небольшие опорные базы там. Уйду отсюда подальше. А уж там буду решать, куда двигаться дальше. Причина проста. Я помню, что немцы будут творить в Белоруссии. И попасть под зачистку карателей мне совсем не улыбается. И хотя Виталик знает эти места уходить отсюда надо как можно скорее. Двинуться я решил на Себеж. Через рассонный Полоцк было ближе. Но там наверняка шел поток немцев, подкидывающих подкрепление на Великие Луки. А на Себеже давно было тихо. Видимо, немцы прорвались дальше, на Псков. Рано утром 23 июля мы закопали блиндаж и тщательно все замаскировали. Потом я вспомнил, как мой дед перед дорогой совсем ненадолго садился. Поддавшись воспоминаниям, так и сказал Виталику, «Посидим перед дорожкой». Плюхнулись на пятой точке и чуть посидели. За эти несколько мгновений обычно люди вспоминают, не оставили ли они перед дальней дорогой что-то важное. Мы оставляли в этом блиндаже всю свою прежнюю жизнь. Но она уже была для нас не важна. Жизнь начиналась у нас новая. Ничем не похожей на прежнюю, она могла закончиться уже за первым поворотом или у ближайшей деревни. Всего 10 дней назад мы ехали по этой дороге, сидя в комфортабельном джипе. Теперь же неспешно шли по ней пешком. Был уже почти полдень, и впереди был целый день пути. Солнце жарило, как в пустыне Сахара. Отвык я от такой температуры. И вообще от такой жизни. Хорошо, что в форме себя поддерживал, да и Витальку с собой везде таскал. И в тренажерный зал, и в бассейн, и к своему приятелю в военную часть. Мне просто одному скучно, и я быстро все бросаю. А так не успел расслабиться. Хотя, конечно, надо озаботиться каким-то транспортом. Пешком не находишься. На мне столько навешено, что к концу пути я сам сдохну. Уже через 20 минут я понял, что зря потащил ППД и Ну куда теперь деваться? Не выкидывают же? Это не наш метод. У меня отношение к оружию трепетное. Отбери у меня стволы, я ножами обвешиваюсь, как елка игрушками. Впрочем, я и так ими всегда обвешен. Только теперь к моему стандартному комплекту я добавил штык от СВТ и пехотную лопатку из машины, который несколько дней точил и правил. Так что теперь этими приборами бесшумного, но неминуемого убийства при некоторой сноровке можно побриться. Километров через семь впереди показалась деревня. Я не стал заморачиваться с разведкой, длительным наблюдением и ползанием по огородам. Немцам здесь делать нечего. До да шоссе далеко, а окруженцы должны были уже давно пройти. И я поперся по деревне в наглую и не ошибся. Деревенька, в общем, небольшая, но обойти ее сложно. Она зажата двумя большими озерами, а вокруг сплошные болота. Шли по деревне неспешно. Народу никого, только в одном огороде мелькнула шустрая старушка. Понятно, что за нами наблюдала вся деревня. Главное, чтобы не в прицел пулемета. Потихоньку дошли до противоположной окулицы. Вышли из деревни и свернули в лес. И тут я решил схитрить и понаблюдать. Да и отдохнуть надо было. Расчет оказался верным. Минут через сорок из деревни выехал мужик на телеге и шустро попылил в нашу сторону. Транспорт – это хорошо. Жаль, не броневик. Слух прокомментировал я. И не самолет, поддакнул Виталька. Видимо, хождение пешком с грузом у него тоже не самое любимое занятие. Надо сказать, что втянувшись в лес, мы первым делом пробежали метров 150 по опушке и только после расположились наблюдать. Я в бинокль, а Виталька чуть в сторонке слушал лес. Потом махнулись. Теперь ждали своего языка и такси. Не просто же так я сидел 40 минут, до следующей деревни километров 15. В такую даль пешком переться, утопчешься. Таксист наш здорово удивился, увидев перед носом ствол автомата. Нас рядом с деревней он явно не ожидал увидеть. Загнали телегу в лес, и я быстренько начал трясти таксиста. Увидев форму НКВД, он только что не обделался от страха, но стойко молчал, и это мне сильно не понравилось. Поэтому, не заморачиваясь, я заехал ему в печень, связал руки сзади и разрезал штаны вместе с подштанниками. После чего демонстративно срубил штуком от СВТ небольшую березку и объяснил для чего. Таксист запел соловьем. По большому счету, петь он мог все, что угодно. Проверить его не было ни возможности, ни времени. Я только подправлял песню в нужное русло. Мне главное было его сломать. А там, может, что-то полезное среди общего уранья услышу. По обстановке дальше, в смысле по деревням, таксист не врал. Я же помню, что проезжал. А вот дальше нес какой-то бред про дивизию окруженцев, оседлавшую шоссе. Чего быть не могло в принципе. Немцы не идиоты и долбили бы эту дивизию самолетами до посинения. В общем, таксист был мне больше не нужен. Он очень странно врал, боялся нашей формы и продолжал врать. И нужно было его зарезать, ибо такси мы дальше поведем сами. Но мне потом в эту деревню возвращаться, да и вреда мне он пока не нанесет. Так что меня сменил Виталик, а таксисту я предложил заткнуться, пока не началось. Расстались мы почти довольные друг другом. Таксист со связанными сзади руками, разрезанными штанами и с треноженными ногами. Мог доскакать до деревни только через пару часов, как минимум. А мы, не торопясь, поехали на телеге. Добрались до следующей деревни, небольшой и абсолютно пустынной. Проехали ее и к ночи дотряслись до третьей. Такси, в смысле телегу, оставили прямо на дороге, а лошадь освободили, обрезав по стромке и отправив животину постесть. Вот в этой деревне, достаточно большой и совсем недалеко от шоссе, почти наверняка были немцы. Притормозили на околице и, расположившись прямо у крайнего огорода, наскоро пожевали, запивая тушенку водой из фляги. Блин, как она уже надоела! Десять дней одна тушенка. Правда, тушенка в этом времени классная, величайшее изобретение человечества. Главное, здорово напрягало отсутствие лука с чесноком, которую мы с Виталькой сожрали за четыре дня. Приучил меня Виталик на свою голову. Теперь витамины исчезают с космической скоростью. А найти нас на стройке принюхиваясь можно было по запаху. В деревню пробрался после заката, шел налегке, только наганы, ножи и гранаты. Не скажу, что легко, но до центра деревни дошел, немцев было немного. Видно какая-то проходящая часть. Семь машин и пара мотоциклов с колясками, часовых двое. Хорошо, что деревенские рано спать ложатся, да и немцы наверняка всех разогнали. Пока фрицы в деревне, ни один нормальный человек девку из подпола не выпустит. А без девок какие посиделки с полежалками. Вернулся к Виталику, он ждал меня на околице, загрузился и протоптанной дорогой пошли по деревне. Нагло? Да, нагло, но маршевая часть, глубокая ночь, отсутствие света и луны. Снал бы немецкий язык, горлане по центральной улице бы поперся. А так на мягких лапах я первый, Виталик за мной в трех шагах, прижимаясь к заборам и полисадникам. Вывел Виталика за околицу, разгрузились и вернулись обратно к грузовикам, а вернее к мотоциклам. Первого часового я зарезал. не эстетично, А что делать? Не надо спать на посту. Устав писали умные люди. Ну да ладно, в другой жизни перечитает. Забрал документы, прошелся по карманам. О, сигареты! Порадую Виталика, а то он мучится с махоркой. Подсунул под труп лимонку. Ну так, чисто поржать. А вот второй часовой не спал, зараза, и его отвлек Виталик. Повернувшегося ко мне спиной немца я отоварил со всей дури рукояткой нагана в висок. Готов, можно не править. Опять документы, пилотка, часы с руки, вторая лимонка. Таких приколов вы еще не знаете. Но ничего, учини свет, а не доучек на кладбище. Винтари часовых брать не стал, не последний еще разживусь. И так нагружены по самое не могу. Третью лимонку пристроил под заднее колесо одной из машин. Кстати, машины. По-быстренькому страхуют друг друга, прошвырнулись по грузовикам. Ага, какие-то ящики, значит не пехота. Поэтому часовых так мало. Еще одну гранату между ящиками. Пусть сюрприз будет. Семь грузовиков, два мотоцикла. От пятнадцати до двадцати с копейками рожь. Нет. Всех не вырежу, да и, честно говоря, после часовых меня внутри колбасит что-то. За годы мирной и благополучной жизни отвык я от такого экстрима. Теперь мотоциклы. Оба с пулеметами. Вот уроды. Даже не сняли и с собой в хату не утащили. Совсем оборзели твари. В коляске одного лежит большой мешок. Из второго прихватил ящик, я надеюсь, с патронами. Перегрузил в первый, он стоит удобнее. Разворачивать не надо. Приглись с Виталиком в этот мотоцикл и покатили его на выход. У второго мотоцикла обрезал все шланги. Я бы еще и колеса проколол, но сильно шумно шипеть будут. Ходить пешком я не буду. У меня тонкая организация души, мне пешком ходить противопоказано. И так сегодня лишний выходил, да еще под грузом. Добрались до оружия, загрузили все в коляску и по-прежнему пешедралом покатили добычу по дороге. Толкали мы мотоцикл где-то метров 800 и, умотавшись, окончательно остановились. Интересно, когда у немцев будет смена караула? Вот ровно до этого времени можно отдыхать. Расположились прямо на дороге. Одарил Виталика сигаретами. Оказалось, он в бардаке грузовика нашел сразу две пачки. Порадовал водила. Командиру 2-го батальона 94-го полка 284-й охранной дивизии майору Гельмуту фон Кляйсту, рапорт «Докладываю вам, что в 4 часа 00 минут 24 июля 1941 года диверсионная группа советских войск совершила нападение на транспортную колонну 115-й пехотной дивизии. В результате боя погиб командир транспортной роты обер-лейтенант Райхельм, обер-ефрейтор и 11 рядовых чинов. Еще пятеро рядовых получили различные ранения. Также в результате нападения уничтожены два грузовика с боеприпасами и мотоцикл. Один грузовик поврежден, еще один мотоцикл неизвестными похищен. Силами вверены мне роты, было произведено прочесывание леса, однако поиск неизвестной группы противника успехов не имел. В дальнейшем были организованы мероприятия по поиску нападавших в трех ближайших населенных пунктах и их окрестностях. Указанные мероприятия продолжаются в настоящее время. Командир 4-й роты 2-го батальона 94-го полка 284-й охранной дивизии, обер-лейтенант Лемке.